Глава седьмая. Алиса. По логике вещей мне нужно было возмутиться, но я просто села на диване и как дурочка расхохоталась квот слезы. Георгий подкупал меня своей заботой, а смелостью будоражил. Я ловила его взгляд и думала, мужчина тоже будет смеяться, но он только внимательно смотрел. Я тоже сделала серьезный и наблюдала, как он двигается ко мне ближе. И вот мое лицо вновь оказалось в теплых. щуть шершавых ладонях. Я снова не находила в себе сил сопротивляться сегодня вдвойне. Мои щеки коснулись мужские губы, отрывисто, жадно, так дикие звери хватают выжделенную добычу, чтобы напитаться впрок. Георгий приблизился к моим губам, накрыл их поцелуем. Я впустила его, коснулась языком его языка, ощутила вкус уже знакомый, тот, что дарил нежность, удовольствие, защиту. Тот, что махом опустил переключатель в моем мозге. Я столько ругала себя, что не оттолкнула его тогда сразу, а сейчас утопала в нем, забывалась, чувствовала лишь страх, что он прервётся. Мама! Из коридора послышался топот маленьких ножек. К нам и вбежала Машка. Только в этот момент я резко отпрянула от Георгия. Она увидит, пробормотала я. Сама себе поражалась. Меня волнует только это. Меня целует мужчина, который пустил домой нас с дочкой, который ухаживает за нами, как за родными, тратит деньги. Как поступить, если он захочет благодарности? И что делать, когда я этого сама хочу? Привыкнет. Мои глаза, наверное, стали на пол лица от этой фразы. Удивительно, но мой новый знакомый смутился, как будто реплика вылетела у него сама собой. Он тут же сосуетился. Так, где мой телефон? Пожалуй, закажу нам ужин. Маруська как хвостик бегала за дядей Жорой. Ей было интересно, что делает мужчина, а уж когда он обращал на нее внимание, в восторгу дочки не было предела. Я наблюдала за ней и в душе в очередной раз сжимила: малышке не хватает отца. Почему я не родила ребенка от такого человека, как Георгий? Он немного грубоват и порой прячется за маской цинизма, но на него явно можно положиться. А еще больше меня скручивало от понимания. Я начинаю к этому привыкать. Когда еду привезли и Георгий позвал меня к столу, я опомнилась. Наверное, нам лучше ужинать отдельно, ведь я могу заразить тебя. Мужчина засмеялся. А по-моему, это уже не страшно. Я поняла, он намекает на поцелуй. И покраснела, как школьница. Впрочем, можно свалить румянец на температуру. Возможно, надо было поговорить с мужчиной о нас. Но как начать? Он обещал меня не трогать, а я продемонстрировала ему свой страх. И он не знает, сколько раз уже я в деталях вспоминала этот порыв. Каждое его прикосновение и ласку, даже сквозь температуру, я ощущала отголоски возбуждения. Так и не найдя слов, я приступила к ужину. Вечер закончился спокойно. Такими же были последующие дни. Машка уже практически выздоровела. Доктор лишь советовал некоторые препараты, чтобы долечить симптомы и чтобы болезнь не вернулась. Я тоже по маленьку приходила в себя и все меньше чувствовала себя вареной. Георгий работал, а вечерами вроде бы выглядел вполне довольным. Я понимала, нужно поднять тему нашего с Машей нахождения у него. Да что там, пора подыскивать варианты жилья. Еще от беременности у меня осталось несколько приятельниц, с которыми я поделилась бедой. Конечно, никто из девочек не мог взять нас к себе, но одна подсказала мне адрес хорошего приюта. Там можно пожить с ребенком до полугода, а потом? А потом я надеялась подыскать Маше какой-то садик. Может, специалисты центра мне посадействуют. Совесть и воспитание говорили, я поступаю правильно, но все равно от одной мысли... Что придется уйти из дома нашего дяди Жоры, мне становилось тоскливо. Да что там, просто траур в душе поселялся. Поэтому, наверное, я оттягивала момент. Но было и еще одно. Сам Георгий. Можно ли сказать, что я влюбилась? Возможно. Не было смысла врать самой себе. Этот мужчина занял добрую часть моих мыслей. Он больше не прикасался ко мне, а я предательски ждала этого. Так же сильно. Как ждала его с работы, как хотела услышать его голос, увидеть улыбку, ощутить запах его парфюма. Мы обменивались простыми репликами о бытии, моем здоровье, Машке. Он немного рассказывал о работе, но лучше таких разговоров для меня не было ничего. Вернее, могли бы стать его прикосновения, но не бросаться же ему на шею. В конце концов, он мог пожалеть. Иногда правда, я ловила его взгляда на себе, на фигуре, губах. Один раз я встретилась с ним взглядом и тоже откровенно посмотрела на его губы. На секунду он завиз, потом словно усмехнулся, однако продолжения не последовало. Наверное, мне и правда стоило уйти. Тем более уже скоро выяснилось, Жору мы тоже заразили. Ты должен был пропить лекарство, сокрушалась я, вынимая термометр. Вот. тридцать семь и восемь. Георгий поморщился. Нормально. Было заметно, он крепится. На самом деле мужчина выглядел вялым и несчастным, как грустный мишка, и вызывал целый поток тепла. Теперь я буду тебя лечить. Я присмурилась. Звучит заманчиво. Он наконец улыбнулся. Признаки болезни появились в пятницу вечером. До конца дня субботы я заставила мужчину пробыть в постели. Он дремал. Немного читал книгу и смотрел телевизор, а я старалась побаловать его вкусностями. Сварила рассольник на курином бульоне, который он заказал, сделала творожную запеканку с фруктами. Он вроде сопротивлялся, но я видела, что ему хочется домашней еды, да и сама не получала еще такое удовольствие на кухне. Я думала, такие эмоции уже никогда себе не позволю, они пугали возможной болью в будущем. Но поделать с собой я ничего не могла. Вечером в субботу я уложила Машку и снова занялась своим пациентом. Температура уже не поднимается выше тридцати семи и одного. Сделала я вывод, глядя на термометр. Но в понедельник все же съезди в больницу, а то нам врачей вызывал. А себе? Георгий поморщился. Пройдет, хотя если ты очень просишь. Я замерла на краю кровати. Показалось, именно сейчас он снова дотронется до меня, обнимет, попытается поцеловать. Повисла пауза, в конце которой Георгий от души чихнул. Прости, Алиса, прохрипел мужчина. Я покачала головой. Выздоравливай, пожалуйста. Я сделаю чай. Двинулась на кухню, сгорая со стыда. Человек болеет и по нашей милости, а из моей головы не выходит пошлые фантазии.